Книга 19. Глава 1. Удалиться от пошлого. Чего не хватает в мире, так это здравого смысла и добросовестности. Чего в нем с избытком, так это самомнение и безответственности. Народ уж так устроен, что ценит то, чего мало, и пренебрегает тем, чего в избытке». Поэтому, когда в личном поведении подданы в холщовых одеждах чисты, непорочны, праведны, то чем они беднее, тем шире их слава. Даже если их настигнет смерть, вся Поднебесная прославляет их еще больше. Вот каково действие закона «Нехватки». Но если с этих позиций, как уровнем и отвесом, выравнивать с помощью благомыслия и добросовестности, то даже у Шэньнуна и Хуанди наверняка обнаружится такое, что можно отвергнуть, не говоря уже о Шуне и Тане. Так что, если искать с меловым шнуром абсолютно ровное дерево в лесу, дворец никогда не будет построен. Шунь отказывался от царства в пользу своего друга Шихуджи Нуна. Шихуджи Нун сказал, трудная должность у властителя людей, ему ведь приходится охранять себя силой. Этим он хотел сказать, что и у Шуня внутренняя сила несовершенна. Затем он с чадами и домочадцами отправился в море и до конца своей жизни больше не возвращался. Шунь также хотел уступить власть своему другу Бейдженю Удзе. Бейджень сказал «Странная должность на земле у властителя людей. Пребывает он в самом центре земли, а в мысленных странствиях все стремится к воротам Яо, как ученик». Не лучше ли нам оставаться на своих местах? Для чего же стремиться собственной нечистотой заморать еще и меня? Мне стыдно за тебя». И он бросился в пучину Цанлин. Когда Тан собрался походом на Дзе, он пригласил Бянь и обратился к нему за советом. Бянь отказался в следующих словах. Это не моя специальность. Тан спросил, кто бы мог. Бенсуй сказал, не знаю. Тогда Тан обратился за советом к Угуну. Угуан сказал, не моя специальность. Тан спросил, кто бы мог. Угуан сказал, не знаю. Тан спросил, как насчет Ииня. Угуан сказал. Силен и способен снести многое, об остальном не знаю. Тан тогда задумал вместе с Иинем поход на Ся против Дзе, и после победы над ним хотел уступить власть Бяньсую. Бяньсую отказался и сказал при этом: Когда властитель собирался покарать Дзе, он обращался ко мне за советом. Следовательно, он считал меня способным на злодейство. Теперь после победы над Дзе он уступает мне власть, тем самым показывая, что считает меня еще и алчным. Довелось мне родиться в смутное время, а тут еще люди, лишенные морального чувства, обращаются ко мне, тем самым унижая меня. Я больше не в силах выслушивать эти предложения. И он бросился в реку Иншуй, где и погиб. Еще Тан уступал власть Угуану, говоря при этом «Тот, кто наделен разумом, замышляет, тот, кто вооружен, исполняет, тот, кто человечен, пользуется плодами победы». Таков древний моральный порядок. «Почему же вы, мой господин, не желаете последовать этому и занять подобающее место? Прошу вас стать во главе государства». Угуан ответил отказом в таких выражениях. «Уничтожение высших властителей – это отрицание добропорядочности. Убийство народа – это отрицание человеколюбия. Если некто попадает в беду, а я воспользуюсь этим, чтобы взять его достояние, это нескромность. «Я слышал вот о чем». Уничтожай неверность долгу, но не завладевай чужим достоянием. Покидай мир, в котором отсутствует дао, но не попирай его территории. Как же теперь я вернул самоуважение? Нет, я не в силах больше взирать на этот мир. И с камнем в объятиях он опустился в воды реки Мушуй. Такие люди, как Шихуджинун, Бейжень, Удзе, Суйбянь, Угуан, смотрят на Поднебесную как бы из-за шести полюсов. Для обычных людей непостижимо, как это на богатство и знатность такие могут взирать, как если бы они их уже заполучили, но бороться за них не станут. Как будто они им совсем ни к чему. Высокие, сдержанные, невозмутимые, они радуются только лишь своим думам, и потому никакие события не могут нанести им ущерба. Они не пачкаются выгодой, не тянутся за особыми привилегиями и вообще стыдятся пребывать в этом грязном мире. Такова самодисциплина этих четырех мужей. На их фоне может показаться, что даже Шунь и Тан приукрашивали свои устремления и напускали на себя несвойственный им вид благодетелей человечества, как если бы они действовали не из корыстных побуждений. В действительности же, такие как Шунь и Тан действуют вовсе не из корыстных побуждений, хотя им и приходится маскировать свои планы и надевать различные маски. Они сообразуются с моментом, имея в виду прежде всего любовь к выгоде. На этом фоне как бы получается, что Шунь и Тан скрытничали и лицемерили, желая ударить из-под тяжка, когда никто не ждет воспользоваться удачным моментом и сделать свое дело, причем двигали ими при этом любовь к наживе и стремление к власти над людьми. Этому можно уподобить искусство удильщика, который в зависимости от размера рыбы подбирает подходящую наживку или мушку-насадку. Царства Ци и Цзинь воевали. Некий солдат родом из пинь -э, что в ЦИ. Утратил на поле брани свою секиру, но захватил неприятельское копье. Возвращаясь в подавленном настроении, он обратился к встречному с вопросом. «Как думаешь, можно мне на побывку? Я потерял секиру, но захватил копье». «То оружие и это тоже оружие», – сказал прохожий. «Так что ты приобрел то же, что и потерял. Можешь двигаться домой». Воин побрел дальше, но на душе у него было по-прежнему скверно, и когда ему встретился Дафу, граф из Галатана по имени Шу-Усунь, он преградил дорогу его коню и спросил, «Сегодня в бою я потерял Секиру, но захватил копье, можно мне в отпуск?» «Копье не Секира, а Секира не копье», – сказал ему Шу-Усунь. «Как же ты смел подумать, что потеряв одно, а добыв совсем другое, ты выполнил свой долг?» Солдат из Спинь э глубоко вздохнул и вернулся в бой. Он храбро сражался, но отличиться больше не удалось, и он погиб. Узнав об этом, Шу-Усунь сказал, «Как я слышал, благородный муж должен разделить участь того, кто пострадал по его вине». Стегнув коня, он ринулся в бой и также был убит. Тот, кто отдает приказ многим, сам тоже не должен показывать врагу спину. Кто приказывает стоять до конца рядом с правителем, также должен выполнять свой долг до смерти. И если, к примеру, он подумает, что умрет, не совершив ничего великого, то он узко мыслит. Тот, кто мыслит узко, никогда не совершит ничего великого. Откуда, например, сейчас нам известно, что были такие, как этот неизвестный Пешка из Пинь-э и Шу-Усунь. Так что властителю, который хотел бы заполучить скромных исполнителей, нужно специально заниматься их поисками. Во времена Джон Джоангуна жил некто по прозванию Бин Бэйдзюй. Как-то раз во сне ему привиделся статный муж в шапке из белого шелка с красными завязками, в зеленом платье, новых белых туфлях и с мечом в черных ножнах на боку. Подойдя, незнакомец грубо обругал его и плюнул ему в лицо. Тут он очнулся и понял, что это был всего лишь сон. Однако не мог уже уснуть и был весьма печален. На следующее утро он отправился к своему другу, все ему рассказал и пожаловался. «С молоду ценил я мужество и, дожив до шестидесяти лет, ни разу ни от кого не потерпел оскорбления. Прошлой же ночью меня опозорили, буду искать обидчика». «Найду – хорошо, не найду – останется только умереть». С того дня он стал каждое утро выходить в сопровождении своего друга на перекресток и весь день стоял там в ожидании обидчика. Прошло три дня, но того человека он так и не встретил и, вернувшись домой, покончил счеты с жизнью. Можем ли мы назвать его поведение правильным? Видимо, нет». Тем не менее, сердце его не терпело позора, и это нужно бы поставить ему в заслугу.